А потом вдруг он пришел ко мне белый как мел, напуганный до смерти, и выставил перед собой жену, которая и впрямь была не виновата, и ни о чем решительно не знала, не знала, что он творил до тридцать третьего. Еще он показал мне своих очаровательных детишек, мальчика и девочку, десяти и двенадцати лет, прелестных ребят. Мне стало жаль их и его жену, бледную, немного истеричную особу, которая ни о чем не догадывалась. И вот я спросила себя, а видела ли ты, и можешь ли ты доказать, что за те десять лет, что ты работала в цветоводстве Пельцера, он хоть раз проявил бесчеловечность, сделал какую-нибудь, пусть самую малую, гадость тебе и другим служащим, сделал гадость в мастерской или за ее стенами? И еще я спросила себя, разве за давностью лет не следует простить человеку его, «Юношеские грехи» — так он называл свои прежние проступки. Простить грехи и забыть их. Пельцер был достаточно хитер. Он не пытался меня подкупить, зато он исподволь старался подобрать ко мне ключи. Например, напомнил, что поставил меня на приемку венков и тем самым сделал своим доверенным лицом. Конечно, он намекал на то, что у меня у самой рыльца в пушку — Как-никак я знала, что мы подновляли ворованные венки и даже использовали старые ленты. В конце концов я уступила. Выдала Пельцеру санитарно-гигиеническую справку, и за меня поручились мои французские друзья и так далее. То же самое он проделал с Леней. Политически она тогда высоко котировалась, как и ее приятельница Лотта. Обе эти женщины могли далеко пойти. Но такой уж характер у Лени. Карьера ее никогда не прельщала. Никакая карьера. Пельцер предложил Лене войти в его дело компаньоншей. Позднее это же предложила Лене и я. Потом Пельцер предложил отцу Лене стать его компаньоном, но и тот отказался. Теперь Груйтен играл в пролетария. Не желал и слышать о делах, смеялся в ответ на все предложения и советовал Лене выдать Пельцеру эту самую штуку. Он имел в виду санитарно-гигиеническую справку. Лени так и поступила, и, разумеется, ничего не потребовав взамен. Все это случилось уже после смерти Бориса, когда Лени окаменела, превратилась в статую. Да, она дала Пельцеру нужную справку, как и я. Таким образом он мог считать себя спасенным, ибо к нам обеим прислушивались» если вы спросите, жалею ли я, что помогла Пельцеру, я не скажу ни да, ни нет, не скажу даже может быть. Я скажу только одно. На душе у меня муторно, когда я вспоминаю, что он был всецело в наших руках. Вы понимаете? Да, он был в наших руках. Его судьбу решал клочок бумаги, две строки, нацарапанные авторучкой, и несколько звонков в Баден-Баден и в Майнс. То было диковинное время. Лене тогда немного помогала КПГ. А в суде, конечно, был коммунист. Итак, этого черного кобеля мы отмыли до бела, вызвалили из всех бед. И должна вам сказать, в делах он вел себя как первостепенный жог и хищник, спекулировал и жульничал почем зря но фашистом он уже никогда больше не был и никогда не выдавал себя за фашиста, хотя через несколько лет стало выгодно, или, точнее, опять стало выгодно, показать, что когда-то ты не чуждался и этого. Нет. Чего не было, того не было. Это надо признать. В этом Пельцеру надо отдать справедливость. И он никогда не вел себя некорректно по отношению ко мне, как... К своей конкурентке и по отношению к Грунчу тоже, и это надо признать. Но все же на душе у меня становится муторно, когда я думаю, что он был у нас в руках. Даже Ильза Кремер в конце концов помогла Пельцуру, он ее сумел обвести вокруг пальца. Кремер считалась лицом преследуемым при фашизме, это было не трудно доказать. К ее голосу прислушивались так же, как к моему голосу и к голосу Лени. Пельцеру хватило бы и нас с Лени, но он пожелал получить справку и от Кремерши, и добился своего. Ильзу Кремер тоже не интересовала карьера и все прочее. Она отклонила выгодное предложение Пельцера, отклонила мое выгодное предложение.